Глава вторая. Апрель-май 1939 года. «Наши корабли не пойдут к их берегам! Это верная смерть!» – отрезал адмирал Йонай. «Поймите, в Европе война заканчивается», – увещевал его английский посол. «Боевые действия уже ведутся лишь на северной части континента». «Как только СССР выведет свои войска из Германии, они перебросят их сюда, к вам!» «Вы и с одной их армией справиться не можете», — надавил на больную мозоль посол. «А что будет, когда появится вторая?» «Вопросы наземных операций не в моей компетенции», — продолжал упорствовать адмирал. «На море мы — главная сила!» И при этом боитесь подойти к берегам красных и заметил посол. Вы сами знаете, что их самолеты убийцы помножат наш флот на ноль. И сами только что сказали, что Ссср перебросят свои силы к нам, а значит и количество их уничтожителей прибавится. Подводить флот к берегу означает бездарно его потерять. За такое Тнохейка снимет меня с поста. Тено его величество император. «Подобный позар можно смыть только кровью!» — закончил адмирал, намекая, что ему придется сделать сыпуку. Посол знал о любви японцев к ритуальному самоубийству, как знал и то, что никто из них не стремится попасть в ситуацию, когда иного выхода не останется. Вот и адмирал откровенно боялся навлечь на себя гнев своего императора. «Вы уже провели блестящую операцию, лишив русских флота», — не сдавался посол. «Но они уже ведут по северному пути новые корабли. Ваше преимущество на море вскоре снова будет оспорено. Необходимо использовать момент здесь, сейчас. Высадите десант в русском порту». «Отрежьте армию Блюхера, застрявшую в Корее, от снабжения. Верните себе Манчжурию и остальные утраченные земли». «Вам-то что с того?» — нахмурился Митсумаса Ёнай. «Ваша страна тоже планирует выйти из войны, как и Германия. Для чего вам наша победа?» «Потому что наше правительство не желает завершения войны на такой ноте», — вкратчиво ответил посол. СССР не должен выйти однозначным победителем. Они в любом случае перебросят свои освободившиеся войска к вам. Мы же затягиваем процесс подписания мира. Если вы нанесете им поражение сейчас, они будут вынуждены перебросить свои войска до окончания переговоров. И вот тогда мы ударим их со своей стороны. По их собственной территории. «Как думаете, надолго тогда задержится их подкрепление маршалу Блюхеру у вас, когда заполыхает опять их северная столица?» Адмирал впал в глубокую задумчивость. Теперь предложение посла выглядело не столь самоубийственно и бессмысленно. Да и принести победу своей стране он желал всем сердцем. Доказать, что северная Гайдзина ничем не лучше народа Ямато. И их победы — лишь удача, которая часто отворачивается от своих любимчиков. Хорошо, я поговорю с Нагано-саном и доведу ваше предложение до Тенна Хейка.